Не жалею, не зову, не плачу. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком.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 Жизнь моя, Иль ты приснилась мне, Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты, Вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть.